Щедрым жестом Ямагата протянул флягу, предлагая хлебнуть перед смертью. От чистого сердца он пожелал Капперу сохранить мужество. Из палатов выпить не отказался. Вы благородный. Так и положено самураю. Он сделал несколько обманных глотательных движений и со стороны казалось, будто страшно обрадовался водке. На самом же деле, траппер лишь смочил водкой горло. Благодарю, сказал он. Из палатов, вернув флягу лейтенанту, иемагата стал её закручивать. Времени, пока он будет возиться с пробкой, должно хватить с избытком. Последовал стремительный бросок к печке. В ту же секунду приклад карабина впечатался в лоб самурая с таким отчётливым звуком, Вот-то на срочную депешу поставили казённый штампель к отправлению. С треском ломая жиденький венский стул, лейтенант Ямагата рухнул на пол без сознания, из фляги, которую он не успел завинтить, на пол булькая вытекала русская водка. Губницкий не изменил позы, продолжая тянуть руку, в которой он держал личные показания из палатыва. Челюсть его начала отвисать, как у покойника, вместо лица образовалась серая гипсовая маска смерти. Дело было сделано. Из палатов только сейчас передёрнул затвор, досылая в карабине патрон до боевого места. По улице прошли японские солдаты, имея оружие на ремнях, и остановились напротив Камчатского управления, о чём таживлённо беседовая. Не выпуская их из своего поля зрения, из палатов начал творить суд праведный. Ты, сволочь паршивая, имел неосторожность «Назвать меня и других ополченцев бандитами!» «Будешь извиняться!» «Бу-бу-бу-бвол!» Выбили зубы предателя. «Не торопись! Произнеси отчетливее!» Получилось новое словообразование. «Б-бу-бу-бу-баду!» «Поднатусья!» И скажи точнее. «Б-бу-ду...» Выговорил Губницкий. Молодец. Похвалил его траппер. Теперь перестань тянуть ко мне свою грязную лапу. Возьми мои показания и сожри их. С выражением такого удовольствия, будто ты, поганец, находишься в лучшем ресторане Парижа. Допустим, у Максима. Вот этого Губницкий не ожидал. Как... А вот так. Рожуй и проглоти смоку я. Губницкий не мог на это решиться. Зрачок карабина пополз кверху, нащупывая сердце. Сейчас у тебя аппетит разыграется. Жри. Из палатов досмотрел до конца. Пока все листы его показаний не исчезли у желудки мистера Губницкого. "Я спокоен", сказал траппер. "Теперь до вечера ты не захочешь кушать". Он кивнул на окно, в котором виднелись головы японских солдат. "Мне лень заниматься бухгалтерией. Посчитаю, сколько там собралось этих «Шмакодявцев». «Четырнадцать», — ответил Губницкий. «И пятнадцатый часовой на крыльце». «Так вот», — сделал вывод Траппер. «Лейтенант Ямагата очухается еще не скоро, а со всеми вами я сейчас быстренько разделаюсь». Кубницкий пригнулся перед ним на коленях. Что угодно. Ничего не пожалею. Всё, дам. Дурак ты. Тихо сказал из палатов. Только не убивайте. Умоляю. Дулом карабина Тратпер показал на самурая. Это скомороха. Я сам и взял в плен. Убить его, нарушить кодекс военной чести. А что касается твоей персоны, то я Чего ты вдруг стал дышать, будто гармошка не в порядке? А -а Астма. М-м, это хорошая болезнь. От неё и сдохнешь. Гудбай. Он шагнул в полутьму синей Без промедления сразил выстрелом часового, силуэт которого четко вырисовывался на светлом фоне дверей. Убитый солдат еще падал, а его оружие уже перешло в руки из Палатова. Из двух карабинов он уложил двух солдат, прыжок с крыльца, и траппер скрылся за домом, где быстро перезарядил оружие. Когда из-за угла правления выскочили японцы, двоих сразу не стало, шлеп первый, шлеп второй. «С кем связались?» «Мозгляки!» — сказал Таппер. С разбегу перемахнув через изгородь, он вжался между картофельными грядками. Два точных движения, и он дослал в стволы свежие патроны. «Вы запомните, как умеют стрелять господа офицеры русской стрелковой гвардии!» — в бешенстве произнес из палатов. «Еще два выстрела! Еще два поражения!» Попадания были снайперские, на повал. Кто угодил под пулю, не жилец на белом свете. Атрад, перед ведь даже не прицеливался. Он бил из карабинов как из пистолетов. Вражеских солдат поубавилось. Укрывшись за изгородью, они ждали, когда он появится из густой картофельной ботвы. А встать надо. траппер поднялся в могучем прыжке, словно метнулась хищная кошка. Японцы дали по нему пачкой, и что-то с хрустом рвануло в плече. Испалятов на ходу выпалил из карабинов, отбежал за плетень и, присев на корточки, ещё раз продёрнул затворы. Трон в себя за плечо, он поднял к лицу ладони. Кровь, кровушка, кровища. Залп! Не стало еще двух самураев. Жаль, сказал он, измазывавшись в крови. Жаль, что за дело. Теперь надо уходить, пока ноги целы. Из палатوف перепрыгнул через плетень и сразу оказался на тропе, которая огибала крутой обрыв в Гаванскую низину. Раскинув руки, держащие два карабина, траппер бросился вниз, увлекая в своём падении ворохи листьев и ломая под собой прискучии стебли боярышника. Он был спасён В вечерней полутьме, застилавшей сопки из палатов, снова появился в раковой бухте, где его заждалась Наталья. Он швырнул ей под ноги трофейные карабины, опустился на траву. Вот этого я и хотел. Посидеть у твоих ног. Ты со мною никогда и ничего не бойся. Мы проживём очень долго. И, пожалуйста, не пугайся. Я ранен. Не всегда же везёт даже таким, как я.